Волконский в недоумении уставился на скупой фасад, напоминавший скорее уездную больницу, выстроенную на пожертвования загрустившей вдовы. — Здесь похоронен Лавалетта, — сказала Лаура. — Он был ранен во время Великой осады Мальты. — Зайдете? Там красиво. — Красиво? Волконский решительно повернулся к ней. — Лаура! «Граф», — Лавра, отстранившись, показала глазами по сторонам, и этот заговорщический жест разом сломал формальную преграду. Он был, как обещание, в другом месте и в другое время. Настоящая женщина умеет отказать так, что отказ приносит больше удовольствия, чем попустительство. Такие отказы светят яркими маячками на мужском пути, исполненном безрадостных уступок и топорных снисхождений. И рухнула в постель с призывным криком «Нет!» — горестно писал полузабытый ныне поэт Анджей Добрынин после свадьбы александра Васильевны Броницкой. «Лаура!» — задохнулся Волконский. Чужие они словно попали в тон, причем с благословения великого Лавалетты. После косноязычных приступов заговорили на верном языке, и Волконского обдала теплой волной первого доверия. Но тут над головой снова раздалась пушечная пальба, толпа на улицах одобрительно загудела. В состязание? Посол счастливо вздохнул. Кто громче? которые из деревень, — пояснила Лаура. — Теперь каждую неделю будут стрелять. — Вы заметили, праздники святых покровителей наших деревень почему-то приходятся все на весну? — Их еще бы я не заметил, — сказал граф, любуясь спутницей. — Довольно громогласные тут у них проявление патриотизма, — подумал он. По страдореале спустились к дворцу великих магистров. Тут Волконский неожиданно спохватился и впился в цитадель ордена, а заодно и в стражников с алебардами у ворот. Так недолго и голову потерять, думал он, принимаясь пересчитывать окна во дворце. а Семнадцать с севера, восемнадцать с юга. Хорошо? Хорошо, что с юга больше. Сколько, интересно, весит алебарда? Вам нравится? — спросила Лаура. — Очень. Волконский прикидывал, сколько примерно шагов по периметру. Раз, два, три. Интересно, где у них арсенал? Нет, ну как красиво ходит. Он скосил взгляд на Лауру. — Боттичелли. Рождение Венеры. Хотя у Боттичелли она стоит или идет? Впрочем, кажется, плывет. «Это построили рабы ордена», — презрительно сказала спутница. «Лаура!» Волконский остановился и снова вперился взглядом в девушку. «Мне не просто нравится, я обожаю». «Не нужно», — сказала Лаура. «Нет, но я именно хотел подчеркнуть». «Ну зачем же подчеркивать?» «Достаточно просто любить». Лаура посмотрела графу прямо в глаза. Пойдёмте в сады Барака, сказала она, мило улыбнувшись. Когда Лаура улыбалась, внутри словно зажигался маячок, бросавший наружу серебристые цветы. Серьезные выпклые губы, самая знаменательная часть лица, уступали первенство ямочкам на щеках, похожим на две лунки неистребимого счастья. Впрочем, улыбалась Лаура редко. Валетта выстроилась на мысу, девять улочек вдоль и четырнадцать поперек. Мыс завершался мощным кулаком форта Святого Эльма. Высоты столичного мыса господствовали над гладью большой гавани, Пароход на кронверке всюду был для публики перекрыт, и только в одном месте верхние сады барака выходили прямо на бастион. Отсюда, с головокружительной высоты, весь театр возможных боевых действий в большой гавани расстилался как на ладони, и полководец мог смело чертить пальцем по морской глади, словно по живой карте. У графа захватило дух. Лаура покосилась на Волконского и пожала плечами. Это построили рабы ордена, — презрительно повторила она. Маленький, но гордый народ промелькнули в голове графа чьи-то чужие слова. Кажется, князя гвенцадзе из второго европейского отдела.